Глава восемнадцатая Спустя десять минут наши машины подъехали к временному блокпосту. Дозорный козак встал метрах в трех от хамви, перегораживающей дорогу. Позади американского военного вездехода стоит пикап, в кузове которого разместился пулеметчик. Ствол крупнокалиберного пулемета Браунинг М2 недвусмысленно направлен в нашу сторону. мощный тарахтелка, полтинник, то есть пулемет 50 калибра, или по-нашему 12,7 мм. Аналог советского старого доброго им Американцы все-таки странные люди. Вроде и Афон изобрели, десантную Луну высадили. Старлинг он вовсю юзают. А на вооружении у них до сих пор стоит пулемет М-2, который начал свой боевой путь аж в 1932 году. У нас с того времени произошла эволюция крупнокалиберных пулеметов ДШК, ДШКМ, Утес, Корт. Выбрался из машины, демонстративно достал две объемные сумки, набитые чем-то отдаленно похожим на пачки денег, и поставил их на землю так, чтобы торец одной из сумок был направлен в сторону армейского внедорожника. Сумка на сумку. Та, что на земле, не простая, а со СВУ. Сумки набиты стопками, сумки набиты стопками рекламных буклетов, которых мы нашли целый ворох в ангаре, где ныкались от противника возле порта Южное. Сделал пару шагов назад, якобы показывая, вот ваши деньги, но на самом деле просто хотел быть подальше от сумки, внутри которой лежал заряд взрывчатого вещества с радиодетонатором. Пусть там взрывчатки кот наплакал, но хрен его знает, как оно повернется. Как только замер после отступания назад, огляделся под сторонам, считая количество вражеских бойцов. Пока вижу четверых, но может в стороне еще кто-то есть. Из хамви выбрался мужик с неуставными длинными патлами, прикрытые бейсболкой, и вальяжно направился ко мне. Аленой, важный рожа так и лоснится в самодовольной улыбке. Сразу, видать, начальник, командир, мать его так. Хоть выбравшийся из хамви вояка изображал из себя улыбчивого янки, но глазки-то суровые, холодный безжалостный взгляд, как бездонные колодцы пулевого ствола. Глаза убийцы Человека, привыкшего забирать чужие жизни спокойно и хладнокровно, для которого чужая смерть — это просто работа. Я сам такой взгляд вижу каждый раз, когда смотрю в зеркало. Я набрал легкие побольше воздуха и как зару на чистом английском языке с ярко выраженным британским акцентом. Когда-то я два года жил в Лондоне вместе с родителями, поэтому акцент у меня тамошный. «Вашу мать! Янки чертовы! Вы совсем что ли охренели тут от травки и энонизма?» Ублюдки засранные! Почему офицер армии Его Величества должен вам сумки с деньгами носить, как простой курьер? Думаете, это вам так просто сойдет с рук, засранцы поганые? Нет уж, не думайте, что так легко отделаетесь, ублюдки звездно-полосатые! Я на вас напишу жалобу длиной с Роттерхайд-стрит. За каждую банкноту в этой сумке вы у меня прольете ни одну пинту слез, чертовы звездно-полосатые шлюхины дети! чтобы вы все сдохли, сукины сыны!» Шедший ко мне потлатый ЧВКшник на секунду испуганно замер. Его лицо перекосило гримаса удивления и непонимания. Довольная улыбка в раз слетела с рожи. Несколько его подчиненных заинтересованно высунулись из-за машин, где они до этого укрывались, а пулеметчик даже немного опустил ствол полтинника вниз. Мои матерные крики, да еще на хорошем английском, с ярко выраженным лондонским акцентом, Явно рвал их шаблон. Я бы и дальше орал, понося вражеских бойцов, почем зря. Благо в Англии есть целый культ под названием «Придумай очередное оскорбление» для американца. Но тут бамот крикнул «Воздух!». Я сделал еще шаг назад, клацая кнопкой небольшого пульта, зажатого в пальцах. Внутренне сжимаясь и молясь всем богам, чтобы заряд в сумке от тряски не поменял свое положение, а то будет весело, если сноп поражающих элементов ударит в обратную сторону, то есть по мне. Хлоп! Сумка взорвалась с бумажным облаком вперемешку с дымом и огнем. Взрыв 50 грамм пластита прозвучал не особо громко, тем более что взрывчатка была размещена в обрезке стальной трубы, открытый конец которого был направлен в торец сумки. Самопальная мина направленного действия была похожа на одноразовый дробовик. Взорвавшиеся 50 грамм взрывчатки Вытолкнули из трубы сотню болтов, гаек и шурупов, которые мощным тараном ударили по ногам подходящего сотрудника ЧВК Соли. «А-а-а!» закричал от боли потлатый, валясь на землю. Обе ноги вражеского бойца были перебиты ниже колен. Сноп осколков буквально перемолол фарш голени вместе с костями, мясом и ботинками. Кое-что из самодельных поражающих элементов долетело и до хамви, застучав стальным градом по кузову легко бронированной машины и разорвав шину. Под грохот пулемета на крыше «Козыка-2» я рванул автомат с груди и сперва плюхнулся на правое колено, чтобы минимизировать свой силуэт, а потом и вовсе, растянувшись на грязном асфальте, открыл огонь по вражескому бойцу, чьи ноги успел заметить в дорожном просвете «Ханви». Как вражеский боец не прятался за передним колесом, но обувь все равно выглядывала из-за обвода покрышки. Очередь порвала в кровавые клочья рыжие ботинки, наемник упал на землю, несколько пуль ударили ему в голову, которая была по-пижонски прикрыта не шлемом, а бейсболкой, панторезы. Впрочем, на такой дистанции шлем его все равно не спас. Пулеметчик кузове пикапа стал первой целью Бамута. Точная очередь выбила вражеского стрелка со своей позиции, перебросив его переломанной бездушной куклой за борт, Потом Семен перенес огонь пулемета на Хамви, дыряве его кузов. По-прежнему, лежа на земле, я огнем из своего автомата поддержал нашего пулеметчика, и спустя пару секунд бой был почти закончен. С крыши Кирпи рявкал короткими очередями АГС. 30-миллиметровые гранаты, вставляя за собой дымный след, уносились в сторону вражеского укрепления. Из боковой амбразуры Козака частил одиночными автомат куда-то в сторону поля слева фланга. Значит, противник все-таки выставил пикет, чтобы прикрыться. Из салона бронемашины выбрался Джин с трубой разового гранатомета. Он отпрыгнул на пару метров в сторону, бросил взгляд себе за спину, убеждаясь, что там никого нет, и выстрелил с РПГ туда же, куда бил автомат из амбразуры. В поле прогремел взрыв, в синем облаке которого заметил подброшенную в небо человеческую фигуру, причем не целиком, а только верхнюю часть туловища. Удачно Джин отстрелялся. Он всегда слыл хорошим гранатометчиком, хоть по основной своей воинской специальности, сапер. «Хамви не объехать, обочины заминированы!» — закричал мне амур сидящий за рулем казака. «Попробуй отогнать американца!» Я глянул на американский автомобиль и понял, что ни хрена он не заведется. Ему бамут столько пуль положил в моторный отсек, выбивая прячущегося за капотом стрелка, что хамви точно не ездок. Опять же три из четырех колес разодраны в лохмотья. Обочины по обе стороны дороги, которые своей тушей перекрыл Хамви, были щедро засеяны разномастными минами и растяжками. Было видно, что их поставили совсем недавно и в попыхах даже не старались маскировать. Чертовы наемники! Хорошо они свой блокпост прикрыли. Опытные сволочи! Сталкивай его! — приказал я. — Время потеряем! — крикнул водитель. — Он же тяжелый, зараза! Еще не дай бог спцепимся! Лучше его буксиром назад оттащить. Над головой прожужжал квадрокоптер, уносящий брикет самодельного фугаса в сторону врага. Вражеские стрелки, понятное дело, сообразили, что мы никакие не партнеры, а совсем даже наоборот. По нам заработал пулемет из Дота и пару автоматов из перевернутых на бок прицепов рефрижераторов. Бамут и Фарт активно стреляли из пулемета ЕГС, пытаясь задавить пулемет противника в Доте, Но пока это у них особо не получалось, потому что вражеский пулеметчик попался с остальными яйцами в штанах и продолжал молотить по нам, не обращая внимания на взрывы вогов вблизи своей позиции. Чертов Хамви перегородил дорогу, уборка его займет много времени, да и для вражеских стрелков мы сейчас как мишени в тире. Один удачный выстрел из гранатомета, и нам писец, причем не тот, который пушистый северный лисица, а тот, который жопа, накрытый медным тазом. Все предварительные планы на войне работают ровно до первого выстрела. Не помню, кто-то из полководцев это сказал, и пусть это было еще в ламповом прошлом, но этот принцип работает до сих пор. «Джин, в кузов пикапа!» — крикнул я. «Я за руль!» «Амур, растолкая хамви, догоните!» «Надо выиграть время, отвлечь вражеского пулеметчика и автоматчиков на себя!» Я подскочил к пикапу, который с виду выглядел целым и невредимым, пострадало только стекление кабины. Лобовое и все боковые стекла вылетели нафиг. Это многоопытный бамут прошелся из пулемета. Плюхнулся на водительское сиденье. Ключа зажигания в замке нет, вместо него кнопка зажигания, чтобы не искать в попыхах ключи, а завелся и поехал. На заднем сиденье лежит американский 40 миллиметровый ручной гранатомет револьверного типа М32А1 аналог нашего РГ-6, только навороченный по самой неболой. Версии 32А1, мать ее так, это прям очень круто. Ствол укоротили до 8 дюймов, что не сказалось на начальной скорости и точности. А вот за счет веса, который освободился, была усилена стальная конструкция гранатомета, что позволило использовать более мощные выстрелы. Соответственно, шкале установки прицела версии 32А1 две шкалы, ЛВ для низкоскоростных выстрелов МВ для выстрелов средней начальной скорости. Дальность ведения огня может достигать 760 метров. Это оружие стояло на вооружении спецназа морской пехоты США. Все-таки морские котики, СИАЛ, мать их так Ладно, с импортным спецназом, правда, английским САС, нас уже судьба сводила. Теперь вот СИАЛ скрестим клинки. Ну что ж, поглядим, какого цвета кишки у морских котиков. «Пока счет за нами, 5-0». Машина покачнулась на рессорах, кузов запрыгнул рослый джин, который тут же стукнул по крыше кулаком. «Мол, стоишь? Погнали!» Понеслась. Развернул машину и утопил педаль газа в пол. Пикап мне достался подготовленный, радиаторная решетка прикрыта броней, в кабине есть специальные крепления для оружия, а лобовое стекло, похоже, было вообще съемным, чтобы можно было вести огонь вперед по курсу движения ну и коробка-автомат, прямо совсем по-богатому. Над головой затрещал крупнокалиберный М-2. Американский пулемет в строю уже сто лет. Дерьмо он, конечно, редкостное, по сравнению даже с ДШКМ, но работает. Пули 50-го калибра в цель выпускает. А большего нам и не надо. Вражеский пулемет в ДОТе при КПП затарахтел, выпуская длинные очереди куда-то вниз, прочерчивая фонтанчиками асфальтового крошева длинной цепочки на дороге. «Что за черт? Почему пулеметчик бьет перед собой, полосуя струями свинца, дорогу?» бабах громыхнуло облако дыма и огня метров двадцати от амбразуры Дота. «Мне стало понятно, почему вражеский стрелок бил длинными чередями перед собой, это он выцеливал подлетающий к нему квадрик. Судя по взрыву, он все-таки выцелил и сбил нашу птичку на подлете. Хреново!» «Псих!» — раздался в наушнике гарнитуры голос газа. Дорога перекрыта минным шлагбаумом. Где? Метрах в ста от КПП справа на обочине белый столбик. Принял. Минный шлагбаум — это несколько противотанковых мин, которые соединены между собой и могут в нужный момент убираться в сторону для проезда своих машин. Чаще всего мины крепят на доску, чтобы удобнее было их оттаскивать для освобождения проезда своих машин. Убрать такой шлагбаум не проблема, если ты не на вражеском прицеле, у тебя есть лишние жизни. Джин, задави дот! Криком приказал я. Уже, бляха-муха, давлю!» Раздался сиплый рык сапера. Не сбавляясь скорости, я опустил руль, ухватил ручной гранатомет, кое-как взгромоздил его на приборную панель и принялся сжать на спусковой крючок, отстреливая одну за другой сорока-миллиметровые гранаты. Короткий приклад лягал в плечо, гранаты, оставляя дымный след, уносились вперед. Бах! Бах! Небольшие дымные облачка и в и поднятой пыли вздымались посреди дороги. Гранаты ложились в разнобой, хрен тут нормально прицелишься, когда едешь по раздолбанной дороге и надо одновременно держать рули и стрелять. Бах! Бах! Четвертый по счету граната все-таки попала в минный шлагбаум, детонировав сразу несколько противотанковых мин. Бабах! Одновременный взрыв полдюжины мил прогремел мощно, раскатисто и басовито рвануло «Будь здоров!» Ударная волна тараном ударила в морду нашего пикапа, заставив машину вильнуть в сторону и выскочить на обочину оттуда в кувет. Это нас и спасло, потому что пулеметчик в доте переключился на нас и буквально спустя мгновение, после того, как наш пикап убрался с дороги, на том месте, где он только что был, заплясали фонтанчики пулевых попаданий. Еще бы чуть-чуть, и наш тарантас вместе с нами Был бы нашпигован свинцом, по самое не могу. «Цел — Цел! — крикнул я джипу. «Почти — Почти! — прошипел сапер. Два пальца на левой руке оторвало. — Газуй! Не хрен тут стоять! — Держись! — крикнул я, выворачивая руль и топя педаль газа в пол. — Нам надо бы отвлечь противника на себя, дать нашим боевым товарищам на двух бронемашинах время, чтобы они оттащили чертов хамви весь дороги и перестали представлять из себя статичную мишень. Колеса крутанулись, выдав вихрь пыли и земли, пикап буквально выскочил из кувета обратно на дорогу. Как только машина приняла более-менее стабильное положение, я тут же стрелял две оставшиеся две гранаты в сторону Дота. Не попал, но заставил на секунду вражеского стрелка замолчать. На смену гранатомета пришел автомат, которым можно было стрелять, держа одной рукой, уперев штурмовую рукоять в руль. На крыше безумно трещал Браунинг, и ручей стрелянных гильз стучал по капоту пикапа, забрасывая горячие латунные цилиндры в кабину машины. Траншею на дороге, которая образовалась вследствие подрыва минного шлагбаума, я объехал по обочине. Справа в капот ударила вражеской короткая очередь, пули высекли искры рикошета, потом пара попаданий, стойку лобовухи. Крутанул руль, бросая машину прочь от дороги, колеса пикапа зацепили противопехотную мину взрыв оторвал переднее колесо пикап тут же завалился набоку и летел в обочину, крутясь вокруг своей оси меня мотыляла в кабине как тряпку центрифуги стиральной машины переваливаясь с крыши на бок и обратно пикап пролетел с десяток метров и судя по грохоту взрывов налетел еще на пару противопехотных маломощных мин вроде ли какой-то миг я оказался на земле, выкинул наружу через проем лобового стекла, где я и замер, приложившись головой, и что-то твердое. Последнее, что услышал, был треск боевого шлема на голове. Не доехали мы до стены из перевернутых грузовиков. Всего полсотни метров. Чутка не хватило. Без памятствий пролежал недолго. Может, меньше пары секунд. Некогда тут разлеживаться, когда кругом кипит бой. Голова у меня крепкая. За последние годы ей столько раз приходилось терпеть контузии, ушибы и удары, что она ко всему привыкла. Пикап лежал на крыше в паре метров от меня. По перевернутой машине било несколько автоматов, пули высекали искры и дырявили кузов. Несколько раз поблизости ухнули слабые разрывы 40-миллиметровых гранат из подствольного миномета. Мне повезло, при падении остался жив и ничего себе не сломал. Только звук пропал, уши будто бы воском залили, ни хрена не слышно. Верчу головой по сторонам, вижу разрывы гранат, вижу искры рикошетов и огненной розчерки трассеров, а звукового сопровождения всей этой огненной вакханалии нет. Не глядя, нащупал в разгрузке дымовую гранату, дернул чеку и отбросил зеленый цилиндр М-18 сторонку. Перевернулся на бок, тыльной стороной перчатки вытер кровь с лица, огляделся в поисках оружия. Мой автомат куда-то улетел, гранатомет тоже потерялся, только пистолет в кобуре на месте, но с пестиком только в кино можно войну выиграть. В трех метрах от меня валялась хабарка Джина, которую он обычно таскал свой планшет сапера, запас взрывчатки и всякую полезную мелочь. А где сам сапер? Мы с Джином оказались между двух огней. Сзади лупят из двух пулеметов и ЭГСа наши парни, а впереди работает пулемет вражеского Дота, а с кузовов перевернутых рефрижераторов частят короткими чередями не менее полдюжины автоматов. Пули разного калибра и воги Летят с обеих сторон, трассеры проносятся туда-сюда. Воздух буквально звенит от переизбытка свинца и раскаленной стали. Глянул на перевернутый пикап, из-за его борта, прячась с уцелевшим колесом, которое сейчас уныло глядит в темнеющее небо, высовывается джин, шлема у него на голове нет, половина лица — кровавая маска, содранная кожа, торчат белесые кости, лоскутами свисает мясо из раздорной щеки. Одного глаза нет. Сапер, не обращая внимание на рикошеты пуль, которые бьют в опасные от него близости, выпрямляется в полный рост, скидывает на плечо трубу разового гранатомета и в этот момент сразу несколько свинцовых плюх бьют его точно в голову. Джин успел нажать спуск гранатомета в тот момент, когда в него ударили вражеские пули. Тубус американского ЛАВ выплюнул реактивную ракету, которая ушла практически в вертикально в небо, а выхлоп при активной струи ударил под ноги валящемуся на землю саперу. Мгновенная смерть. Выстрелы и хлопка реактивной струи я не слышал. Слух так и не вернулся ко мне. Взметнувшееся облако пыли и ударная волна раскаленных газов перевернули пикап на бок, а изуродованное тело Джина оказалось погорбено под искореженным мостовым автомобиля. Пикап зачадил пламенем, которое разгоралось на глазах. Полыхнуло топливо из бака, огонь перекинулся на оставшиеся колеса, Загорелся салон, маскировочная сетка, что-то негромко бахнуло в кабине, раскинув взрывом огненные ошметки. Дым наполнялся чернотой и силой, стелясь над землей и укрывая меня над гробным саваном. Противник, после того, как понял, что нашему пикапу однозначно пришел конец, сосредоточил огонь на ББМках, суматошно толкавшихся возле затора на дороге. Маскированный точный обстрел вывел одну машину за другой из строя. Сперва казаку досталась длинная очередь из полтинника в капот, разворотив моторный отсек в пух и прах. Потом и кирпи достали, в него ударили сразу две реактивные гранаты. Одна ушла свечкой в небо, скользнув по покатой морде. Вторая клюнула точно в переднее левое колесо, оторвав его и обездвижив машину. Ну а после двух реактивных гранат по триплексу, лобовых стекол, застучал все тот же чертов полтинник. Я четко видел, как после попадания пулеметной очереди в капот и триплексы лобового стекла Козыка водительская дверь распахнулась и оттуда безжизненным мешком вывалился газ. И когда по нему стегали автоматные очереди, то тело вздрагивало под ударом пуль. До вершения этого полного и тотального разгрома в обе наши машины прилетело еще и по ядру из Энлау, которые спикировали сверху вниз, завершив разгром наших бронемашин. Спустя пару секунд обе ББМки полыхали погребальными кострами, в которых что-то взрывалось и вспыхивало, превращая пламя в настоящее жерло вулкана. Пулемет на крыше Козыка, за которым был Бамут, бил до последнего. Длинная отчаянная очередь на расплав ствола прекратилась только когда снаряд из вражеского гранатомета поразил крышу бронемашины. Вряд ли кто выжил из тех, кто был внутри ББМки. Похоже, всем парням из моей команды хана. Я остался один. Один, мать его, так. Один. Все, пиздец, сушите весла. Морские котики казались круче и разделали нас под орех. Чудо не произошло. Впрочем, как часто на войне и бывает, тут выигрывает тот, у кого лучше позиция, выше уровень подготовки и мощнее вооружение Котики находились в обороне на лучших позициях, их было больше, вот и закономерный итог нашего самоубийственного штурма. Я подполз под сумку Джина, Открыл его, глянул внутрь. соперный планшет, пара детонаторов, смотка проводов и две килограммовые колбасы пластита. У меня из оружия пистолет, два запасных магазина, пара ножей и две ручные наступательные гранаты. Одна для себя, вторая для противника. Спутниковый телефон где-то потерялся, так что даже на базу не могу передать сообщение. Прижал к груди под сумок Джина, перевернулся на спину и вдруг подумал, а может хватит уже? Ну правда, сколько можно? Все воюешь, воюешь, рвешь жилы, проливаешь кровь, теряешь друзей, наступаешь, отступаешь, гробишь свое здоровье и жизнь. Но какой смысл в этом всем? Я остался один, все мои боевые товарищи погибли, противник силен, в одиночку мне его не долеть. Надоело, хватит. Я свой долг родине уже отдал, собственной кровушки пролил столько, что на троих хватит. «Уйду спокойно, догоню пацанов моих боевых товарищей, погибших недавно». Разжал на предохранительном кольце, рванул чеку и вложил гранату в подсумок с взрывчаткой. «Два килограмма пластита мне за глаза хватит. Пять секунд, ровно столько горит замедлитель, запали американской гранаты, и мое тело разлетится по округе кровавыми фрагментами. Все, отмучился. Прощайте живые, встречайте мертвые».